Я подумал, может, другой доктор, который не заталкивает себе в ноздри на полсотни долларов кокаина каждый день, смог бы заметить такую связь, несмотря на различия симптомов. Подожди минуточку. Нет, ждать не собираюсь. Ты спрашиваешь, почему я хочу об этом знать, и я скажу тебе почему. Я неуклонно теряю вес. Теряю его, даже поглощая массу калорий 8 тысяч в день. Кэрри Росингтон получил какую-то кошмарную кожную болезнь. Его супруга говорит, что он превращается в цирковое чудо-юдо. Кэрри отправился в клинику Мэрио. «Теперь я хочу узнать, что стряслось с Данкеном Хопли, и еще нет ли у тебя других подобных случаев?» «Билли, дело стоит вовсе не так. Похоже, что ты убил тебе в голову какую-то дикую идею. Не знаю, что это...» Не знаешь, и ничего страшного. Мне нужен ответ. Если я не получу его от тебя, найду другой способ узнать. Не вешай трубку. Если ты намерен говорить на эту тему, я перейду к себе в кабинет. Хорошо. в трубке щелкнуло. Билли вспотел в телефонной будке, раздумывая, не обманет ли холстом. Но вновь раздался щелчок. Ты здесь, Билли? Да. Окей. В голосе Хустона слышались явные нотки разочарования, которое выглядела комичным. Он тяжко вздохнул. «Данкин хопли болен. Угрями!» Билли раскрыл дверь будки. Слишком душно стало внутри. «Угри?» «Да, прыщи с черными головками, с белыми. Вот и все. Ты доволен?» «Кто еще?» Больше никого. И вот что, били они ни с того ни с сего не появляются. А то ты уж начал нести что-то в духе романов Стивена Кинга. Нет, дело вовсе не так странно обстоит. У него временный дисбаланс, желез, только и всего. Причем у него это не впервые. Эти кожные проблемы у него с седьмого класса школы. Что ж, вполне рационально. Но если ты к этому добавишь Кэрри Росингтона, с его крокодили и кожи и Уильяма Халлика, с его анорексии и неврозы, начинает все-таки звучать, как роман Стивена Кинга, не так ли? хостон терпеливо пояснил. У тебя проблема метаболизма, Билли. Кэрри, не, не знаю, я видел странные случаи, знаю, перебил его Билли. Господи, этот мешок для потребления кокаина был его семейным врачом в течение десяти лет. Ларс Арнкастер к тебе не обращался? Нет. Он не мой пациент. Я думал, у тебя только один вопрос. Конечно же, он приписан к тебе как пациент, подумал Билли. Просто вовремя не оплачивает счета. А такой деятель, как ты, с завышенными потребностями... «Ждать не любит, верно?» «Ну хорошо, тогда самый последний вопрос. Когда ты в последний раз видел Данкина Хопли?» «Недели две назад. Спасибо. В следующий раз записывайте на прием, Билли», — сухо сказал Холстон и положил трубку. Хопли, разумеется, жил не на Лантерн-Драйв, но работа шефа полиции оплачивалась хорошо а потому у него был свой аккуратный домик в новоанглийском стиле в переулке Риббонмейкер. Лилли припарковал машину в сумерках, подошел к дому и позвонил в дверь. Ответа не последовало. Позвонил снова. Тишина. Он нажал пальцем на звонок и долго-долго не отпускал, но все так же безрезультатно. Направился в гараж, и приложил ладони щитками к лицу, смотрелся в темноту. Автомашина Хопли, Вольво устаревшей модели с номером FV1 на месте. Второй машины у шефа полиции не было. Хопли холостяк. Билли вернулся к двери и принялся стучать кулаком. Минуты три он молотил по двери, пока рука не заболела Только тогда хриплый голос заорал. «Убирайся к черту!» «Впусти меня!» — крикнул Билли. «Мне надо поговорить с тобой!»